Андрей Сапковский, «Ведьмак», «Владычица озера». «Мы созданы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь» — Уильям Шекспир. и «Едут они дальше и видят озеро, широкое и чистое, а посреди озера, — видит Артур, — Торчит из воды рука в рукаве богатого белого шелка и сжимает она в длане своей добрый меч. «Глядите», — сказал Мерлин, — «вон меч, о котором говорил я». Тут видят они вдруг деву, поводом к ним идущую. «Кто это дева?» — спросил Артур. «Это владычица озера», — отвечал Мерлин. «Томас мэллори Смерть Артура». Глава 1. Озеро было зачарованным, вне всяких сомнений. Во-первых, оно лежало совсем рядом с зачарованной долиной Кемпикка, долиной таинственной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 Сама пивунья, стоя по пояс в воде, мылась, плескаясь и напивая. Слов рыцарь не понимал. И неудивительно. Девушка, он мог бы побиться об заклад, не была человеком из крови и плоти, о чем свидетельствовали тоненькое тело, странный цвет волос, голос. Рыцарь был уверен, если она повернется, он увидит огромные миндалевые глаза — а если отбросят пепельные волосы, под ними, несомненно, приоткроются острые ушки. Да, это обитательница Фейри, странный чар, волшебница, одна из тальветек, из тех, которых пикты и ирландцы называли динаши, народом холмов, а саксы — эльфами. Девушка на мгновение перестала напевать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 Владычица озера и представится Галахат из Кайр рыцарь короля Артура, властителя замка Камелот, владыки Теплого края, а также Думнонии Дифнита, Повиса, Дифида. О прервала она, Ридание, Ривия, Айдирн, Нельфгард, эти названия тебе о чем-нибудь говорят? Нет, никогда таких не слышал.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 Я приплыла сюда в лодке. Стоял туман, я не видела берегов. Слышала только ржание кельпи, моей кобылы, которая вначале бежала следом за мной. Она снова раскинула влажную еще курточку на камне, рыцарь снова вздохнул. Курточка была выстирана, но не вполне. На ней все еще проступали кровяные подтеки. «Меня принесло сюда течение реки», — начала девушка, либо не видя, что он заметил кровь, Либо притворившись, будто не видит. Течение реки и волшебство единорога. Как называется это озеро? Не знаю, признался он. Важно, что оно в Гвинаде. Гвинеди? Само собой. Вон те горы, это и витва. Если держаться правее и ехать лесами, то через два дня доберешься до динас -Ди лео а дальше до кэр Таля. А река ближайшая, называется.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 правда немного нетипичная впрочем пожалуй я и не чародейка вовсе а жаль слово чести чего тебе как ты говоришь жаль говорят он покраснел запнулся говорят что чародейки ежели им случается повстречать юношей ведут их в эльфланд страну эльфов и там под ореховым кустом на ковре из мхов велят себя ублажать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 Отсюда до Повиса, по реке Гафрен, потом по течению реки, до Глевума, к морю Сабрины. А оттуда уж близко до равнин Теплого края. На все вместе дней едок десять набежит. Далековато, однако. Можно, задумался Галахат, сократить малость, если поехать через Кимпикка. Но это заколдованная долина, там страшновато, там живут и Динантек, зловредные карлики. «А меч у тебя для чего? Для фасону?» «А что мечом супротив карлов ты сделаешь?» «Сделаешь-сделаешь. Не бойся. Я ведьмачка. Слышал когда?» «Эй, ясное дело, не слышал. Я твоих карлов не боюсь. У меня среди краснолюдов уйма знакомых». «Это уж точно», — подумал Галахад. «Владычица озера».